помню, что именно помнил тогда, если вам понятно, о чем я. Что сами вы помните из вашей жизни, той, какой она была до семи лет? Разве не одни только тени и странные пятна света? Я верю всему, что говорила мне мать, как и всякий ребенок. Подумайте еще и о травме, полученной мной, когда я голодал, брел неизвестно куда, прятался о замешательстве ребенка, которого в течение бесконечных месяцев перегоняют вместе со множеством прочих людей с места на место, а скуки и морской болезни во время путешествий через океан. Все это во многом сделало за маму ее работу. После приезда в Америку прошло полтора года, прежде чем я снова обрел способность хоть как-то разговаривать с людьми. До времени, когда я нарушил молчание, я уже искренне верил, что имя мое Лео. Цуккерман. А все иное попросту лишилось всякого смысла. А дядя, как вашей матери удалось убедить его, что она и вправду приходит с ему невесткой? Роберт не виделся с братом 10 лет. С настоящей Ханной Цуккерман он никогда не встречался. В чем он мог усомниться? О, у мамы объяснения имелись на все. Она объяснила даже. Лео примолк. Лицо его исказило гримаса боли и смущения. Она объяснила даже не порядок с моим пенисом. Простите. Она сказала дяде Роберту, что краковского Моэля нацисты схватили еще в 1939-м, до того, как мне успели сделать обрезание. Обрезанию я подвергся в Нью-Йорке через неделю после приезда туда. Вот уж чего я никогда не забуду. Обрезание, еврейскую школу, бармицу. Их, я помню, совершенно отчетливо. И теперь, лежа на смертном одре, мама решилась сказать мне, что все это было ложью. Вся моя жизнь. Я не еврей. Я немец. Лихо. Лихо — слово ничем не хуже иных. Гордиться практически на все случаи жизни. Я смотрел на эту женщину, на матку Бауэр из Мюнстера. Лицо ее было так же бело, как подушка под ним. А в глазах светилось то, что я мог назвать только гордостью. «Ну вот, Акси, теперь ты знаешь все», — сказала она. Имя ударило меня точно камень в грязные лужи памяти. Акси. Это наводило, что называется, на самые разнообразные мысли. «А мой настоящий отец?» — спросил я. «Штурмбанфюрер Бауэр. Что стало с ним?» Она покачала головой. Поляки схватили его и повесили. Я выяснила это. Со временем. Понимаешь, мне приходилось осторожничать. В конце концов я надумала обратиться в венский центр Шимана Визентале и заявить, будто видела его в Нью-Йорке на улице. И мне ответили, что видела я кого-то другого, поскольку Дитриха Бауэра осудили и казнили в 49-м. И это совершенно точно. Вот так я все и узнала. Но ты не горюй, Акси. Торопливо прибавила она. Я уверена, он умер счастливым, зная, что мы вне опасности. Почему ты ничего не говорила мне раньше, Мутти? Спросил я, стараясь, чтобы в голосе моем не прозвучало отвращение. Она умирала, а умирающих укорять нельзя. Для меня было важно только одно. Твоя безопасность. В этом мире лучше быть евреем, чем немцем. Но я всегда хотела, чтобы когда-нибудь ты узнал, кто ты. Я была хорошей матерью. Я защитила тебя. И знаете, Майкл, в голосе ее проступило что-то жестокое, ужаснувшее меня. Ты не должен стыдиться отца. Он был хорошим человеком, прекрасным врачом, добрым мужчиной. Он делал, что мог. Теперь никто этого не понимает.